Эпилог. Сослагательное наклонение. Да, мама, слушаю, отвечаю чуть рассеянно, переключив телефон на громкую связь и сверяюсь с данными на мониторе. Да, да. А здесь, кажется, ошибка в данных, надо бы перепроверить. Опять ты меня не слушаешь, Маше. Опять весь в работе, вздохнула мама, и я суверно покатился на телефон. Я что, камеру включил ненароком? Да слушаю, слушаю, мама, оправдываюсь по давней детской еще привычке. Краем глаза заодно данные сверяю рутина, если что глаз сам цепляется за неточности. Ну, конечно, снова вздохнула она, и я вздохнул тоже, но беззвучно, потому что ворчание — это беззлобная, часть семейной и можно рассказать о национальной традиции. И выедание мозга десертной ложечкой тоже, любя, разумеется, самыми благими намерениями. — Тетю Свету не забудь поздравить, у нее сегодня день рождения, — наставляет мама. — Агакаю. А потом, чуть опомнившись, перебиваю, уточняя, какую именно. Этих теть Свет и прочих тет с дядями какое-то несчетное количество, и кто к с кем поссорился, женился или вышел замуж, сменил фамилию или имя по какой-то иной причине, мой мозг запоминать отказывается». Казалось бы, степень доктора физики занимаюсь проблемами пространства и времени. На подходе вторая докторская. Две степени маги, в несмежных областях. А на семейных отношениях кто там с кем взаимно опылился и перекрестился. Каждый раз коротит. Ну вот, снова вздыхает мама, объясняя, какая именно ее стеть Свет должна получить открытку. Непременно музыкальную, потому что вкус у человека такой, и не нам ее осуждать. И голосовое хотя бы на десяток слов. — Да, сына. Волос мамы построжил. Мне Рия сказала, что ты опять на свою работу ускакал ни свет ни заря. И, естественно, не позавтракал. — Снова. — Мам, — выдыхаю обреченно, — ну хватит. Ты же знаешь, я не завтракаю, мне на пустой желудок лучше работается И самое продуктивное время у меня с семи утра даже раньше, и где-то до двенадцати. — Я все понимаю, — отозвалась мама, в голосе которой послышались нотки разворачивающиеся греческой трагедии. Да такой, что куда там Эсхилу. Но кто бы понял материнское сердце? Все, разумеется, закончилось, как всегда. Еврейские мальчики, даже если они давно уже не мальчики, а солидные ученые со степенями и именем, руководящие не маленькими коллективами и не боящиеся ни непосредственного руководства, ни нагловатой московской шпаны, слушаются своих мам. По крайней мере, в таких важных вопросах, как кушать и шарфик. Отключив телефон, я еще раз покосился на монитор и понял, что так и все. Надо идти кушать. И хотя пока не очень-то и хочется, да и время еще раннее, но работать в ближайшие час-полтора, по крайней мере, плодотворно я не смогу. Настройки сбиты. — День добрый, Михаил! — издали сообщила мне Агнешка, за которой, как привязанный двухметровым хвостиком, тащится Ричард, выдавший вялый хай с некоторым запозданием парочка они интересные, контрастные, невольно притягивающие взоры. Он высоченный, сутуловатый, с удлиненной физиономией породистого и где-то даже симпатичного коня. Несколько инертный, можно даже сказать ведомый, во всем, что не касается науки. Вот так сразу и не скажешь, что из аристократической семьи с корнями, тянущимися в тысячелетнюю глубину, и не исключено, когда-нибудь он унаследует титул «Лорда». Она миниатюрная, изящная, одевается с истинно парижским шиком и, не прилагая к этому небольших усилий, кажется нежной и ранимой героиней какого-то романтического аниме. Тот типаж женщин, которой хочется защищать, оберегать от всего мира, но это быстро проходит. Характер у нее бульдожий цепкий и упертый, присущий скорее владельцу крупной корпорации их тех, кто не родился с золотой ложкой во рту, а выгрыз все сам, причем выглезать начал еще материнской утробе. Добрый, отзываюсь чуть запоздало, отставляю в сторону недоеденный куриный суп и принимаюсь за халафель. С Агнешкой мы встречались еще в Принстоне, это был фейерверк страстей, закончившийся шумным скандальным разрывом, в котором она винит не свой характер и даже не мое нежелание прогибаться под ее хочу во всякой мелочи, а почему-то исключительно мою маму. Несколько минут уходят наизбежные рабочие сплетни, то бишь разговоры о грантах, поездках на конференции и веб оф сайенсы предоставляющий неистекаемую тему для обсуждений в научной среде. «Михаил, а ты?» «Агнешка, как я уже говорил, отличается упертостью и брызги того давнего скандала, длитают такими вот воспоминаниями, что мама у меня не родная, и что я вообще-то русский, с польскими корнями, хотя тех корней». «Ну и разумеется, она восприняла потенциальную невестку без должного восторга не из-за тяжелого контакта Т-800 характера Агнешки». А только лишь из-за того, что мама хотела видеть рядом со мной и еврейку. Это же очевидно, Михаил. Неужели ты не понимаешь? Пилотная серия вышла, перебил подругу Ричард, положил свою огромную лапищу ей на ладошку. Обязательно посмотри. Прекрасно, просто прекрасно. Но ну, от зуб играет просто замечательно, а сценка, когда он очнулся в бараке, просто потрясающая. А Гнешка, покосившись над его разительным взглядом, убирать руку, причем не стала, поддержав разговор нам да. прекрасная игра согласился она остывая и сценарий кажется обещается быть хорошим ричард пока мы смотрели, все шмыгал носом и сморкался выдавайте по ее мнению страшные тайны она язительно покосилась на парня но тот просто пожал плечами и до заметно улыбнувшись он конечно ведомый но ровно до тех пор и в тех рамках пока его это устраивает не слышал что ли быстро заглянул мне глаза удивилась огнешка да ты что Пилотная серии все рейтинги порвала. Вот смотри, девушка, найдя в телефоне нужную информацию, сунула мне под нос выжимки из биографии Савелова. Так мало прожил и так много успел. Да, да, кивай тичет. Степень доктора власти биохимии в 21 год. Это уже серьезная заявка на величие. Согласно дергаю плечом, не поддерживаю, впрочем, разговор, который в ином случае может затянуться надолго. Ричард, биохимик и нейробиолог, об обширном научном наследии Савелова он может говорить часами, а еще, и это тайно известны, наверное, всем, кто только хочет об этом знать, Ричард под псевдонимом написал несколько книг по миру Моше Савелова, получивших от читателей критиковых похвалы за высокую аутентичность и мастерское подражание стилю самого Савелова. Он даже русский начал учить после того, как прочитал в Итоне прошедшие будущее Савелова, легендарную антиутопию, вышедшую уже после смерти автора и выдержавшую сотни переизданий на десятках языках. Подозреваю, что и в МГУ в Ричард согласился приехать не только потому, что университет занял девятое место в списке лучших университетов мира, но и потому, что он хотел своими глазами увидеть места, где и разворачивались события книги. Кстати, оторвался от телефона Агнешка. В жестовом маше, говорят, будет играть сам Кит Харрингтон. Представляете? Говорят, уже ведутся переговоры. Особо не забивай голову, ем, пока эти двое больше спорят, чем едят, апеллируя ко мне в некоторых моментах. Нет, нет, ты не прав. Девушка то мне не переключается на английский. Нельзя судить по одной серии. Сериал будет раскрываться постепенно. Но Ричард считает, что в самом названии сериала «Моше» уже есть некая пасхалка, и что такие же пасхалки есть в трейлере сериала. но ну, я считаю, что все это, скорее всего, очень сильно притянуто за уши, но поскольку не смотрел ни первую пилотную серию, ни, собственно, трейлер, судить об этом рано. О чем разговор поинтересовался Рафаэль, бесцеремонно поставил свой поднос на наш столик и со скрежетом подтягивая стул от соседнего. А сериале... А, это... Коренной израильтянин, он, как и многие его сограждане, считает этикет и хорошие манеры чем-то вроде атовизма. Шумный, крикливый, бесцеремонный, глаза, говорящий то, что люди, быть может, и не готовы услышать. Но и критика в собственный адрес воспринимается как должное, потому что... А как иначе? Сериал «Моше обсуждаем» отозвался я, ложкой уточнив, кто именно обсуждает. Неотправленные письма в основе. «А-а», — протянул следом человека посвященного, «как же знаю». Рафаэль влез в обсуждение, обладая военным опытом и специфическим менталитетом, начал набрасывать свои шекели на ту сторону весов, где паранойя и теория заговора. «Думайте, как хотите, но эта история воняет», — заявил он так резко эмоционально, что, кажется, запахи в столовой после этих его слова прибыли несколько не тот окрас. Это не расследование, а херня. Какая, к черту, баллистическая экспертиза, у вас Рафаэля полна сарказма и децибелу? А где результаты первоначальной? Ах, потеряли! восстанавливали и делали заново. А вы уверены? Огнешка же считает, что пуля, прилетевшая из Савелова во время знаменитых студенческих волнений 73 в Лос-Анджелесе, была выпущена не Национальной гвардией и не ФБР, а представителями советских спецслужб. Они, дескать, решили устранить Моше, стремительно набиравшего популярность среди студентов и леваков. Она, впрочем, предвзята, и не то чтобы демонизирует спецслужбы СССР, но своей предвзятости и горячностью вяжет один пучок все подряд включая его уж сомнительные косвенные факты и откровенные домыслы. Левак, социалист, гречится девушка, и притом яркий, талантливый, многогранный, и резко отрицающий саму суть советского строя. Для коммуниста враг, и враг много худший, чем все капиталисты. Он эту систему знал изнутри, и был не по площадям, а по волевым точкам. В КГБ таких называли предателями и перебежчиками, и важно будут повещать с кафедрой студентов, сообщил Ричард. У коммунистов отношение к антисоветчикам из числа собственных граждан или даже бывших граждан было психопатическим. Рафаэль согласно закивал, ему, чьи родители их из Союза в начале 70-х, при большие трудности это хорошо известно из-за разговоров в семье и близком окружении. Савеловы, такие как он, безапелляционно начал израильтянин, показывали наглядные всему миру и собственно советским гражданам, что коммунистический режим это колосс на глиняных ногах и что вся эта машина советской экономики и идеологии увязла в грязи, тратив пустую горючий и ресурс двигателя, производя взамен только шум и брызги грязи. Отложив вилку, беззвучно коаплодировал Арфаэлю за образную формулировку. Но все же, Агнешка, выпитив нижнюю губу, так ее исполнение будет выдвинутой челюсть. Я считаю, что вклад Савилова в политику сильно преувеличен, не в науку. Здесь его идеи, многие из которых опередили время, из развития которых Нобелевский премии получили совсем другие люди, бесспорны. Но политика — нет. Ричард вздохнул или слышно, но и его девушка, да и все мы знаем, что для него это едва ли не верх эмоциональности, поэтому Агнешка заторопилась, горячась и быстро, не всегда очень удачно подбираясь слова. Нельзя говорить о том, что именно из-за его книги, книги предупреждения, книги пророчеств в России произошли те знаменитые тектонические изменения, Сдвинувшие огромные территории, исторически тяготеющие к диктатуре, в сторону демократии нельзя. По крайней мере всерьез поправилась она, весело взглянув на Ричарда. Можно сказать, что книга стала неким предупреждением и сыграла свою, быть может, достаточно важную роль, согласно Агнешко, с выразительным вздохом Ричарда, но ключевую... Книга, а вернее книги, не согласившись с девушкой, начал разгибать пальцы Ричард Фонд Савелова тот факт, что Маше стоял у истоков сразу нескольких легендарных групп и музыкальных направлений как в СССР, так и в Америке. Все это вместе дает. Да ни черта оно не дает, а перед его Агнешку парировал Рафаэль. Это всего лишь один из многих факторов. Да, достаточно важный, да, но в самом деле, перебила его девушка Ричард, но как можно всерьез считать, что люди огромной страны не учат политических уроков? что они откажутся от свободы и демократических преобразований, от экономических реформ, доказавших на примере других стран свою эффективность. Понятно, что союз должен был распасться, это судьба всех империй. Да, да Ричард и английской тоже. Агнеска делает выпад в сторону британцев, на что тот только вздергивает бровь, уверенный не столько даже в незыблемости британской империи, сколько в том, что его Ричарда потомки будут в числе тех, кто правит миром, остальное неважно. Но невозможно даже представить, даже предположить, гречится девушка, чтобы правительство действовало так же глупо и подло, как в книге. А люди? Разве могут они быть такими инертными и внушаемыми? Вернувшись в кабинет, обнаружил на своем столе кипа документов, оставленных секретарем, и подавил вздох, занялся неизбежным злом, то бишь бюрократией. Бегло проглядывая бумаги, потянулся за пультом и включил новости. Владелец корпорации «Роскосмос» Илон Маск заявил о финальной готовности подготовки полета на Марс. Со сдерживаемым восторгом заявила корреспондент, за спиной которой виднеются узнаваемые пейзажи Байконура. По его словам... «Так, а здесь уточнить надо, делаю пометку в заявке откладываю ее в сторону, тоже возвращаясь к работе с документами». Спикер парламента в 92-м и 93-м годах, всемирно известная писательница, поэтесса, композитор и исполнительница Валерия Ильинична Новодорская празднует сегодня свой юбилей. Пожелаем ей. Соня, набрав номер, нажимая на громкую связь, одновременно приглашает звук в телевизоре. Добрый день. Одна? Хорошо, просто замечательно. По поводу заявки беспокоит. Да-да, просто царапает, знаешь ли, в последнее время. Ехимов моментально перехватывает подачу дама. Ну вот, ты все понимаешь, невольно улыбаюсь, я встретиться, надо поговорить, вечером свободно, зайти к нам сможешь. Если ужином покормить и смеется та, то знаешь, в последнее время обленилась готовить. Да и рада будет, она давно тебя не видела, радуюсь я, ждем. Нажав отбой, задумываюсь ненадолго, с Ефимовым действительно нужно что-то делать, какая-то перестаховка постоянная, по каждой мелочи. В психологу отправить надо, это понятно, успевав с коллегами поговорю, а там видно будет. По телевизору снова начали крутить трейлер сериала, и я выключил его, погрузившись в документы. Достаточно быстро забравшись с делами, чуть поколебавшись, нашел в интернете пилотную серию «Моше» и посмотрел ее, не отрываясь и даже, кажется, не мигая. Игра действительно выше всяких похвал, но... Все было совсем не так. Он, как ученый, занимающийся проблемой времени и пространства, имеет об этом свою точку зрения, а в параллельных миров давно доказано наукой. А предположение, пусть даже в форме художественной книги, высказал еще Кэрол. Вечеринка, или вернее, квартирник, где ГГ прослушал разговоры, произносит «Свобода к нам не делает ни шагу, не видя нашей страсти очевидной. Свобода любит дерзость и отвагу, а с тусами становится фригидной». Читал Александр Сидоров.